Вооруженное ограбление Перевод Вершинина Вы знаете, почему сейчас так много совершается преступлений? Потому, дорогой фантоцци, что теперь никто больше не хочет работать. Так говорила ему Филини в один из тех ужасных апрельских дней, когда, взглянув на весну за окном, его охватывало непреодолимое желание одновременно поехать к морю, усесться с книгой в тени Магнолии, влюбиться в 22-летнюю девушку, сгонять партию в шары, провести дочь в кино, но только, конечно, не торчать каждый день по восемь часов в этой проклятой, вонючей дыре. — Ну, нам-то с вами грех жаловаться, — ответил Фонтоцца, — ведь если поглядеть, как живут другие, то мы, пожалуй, можем считать себя куда более счастливыми, или, вернее, менее несчастливыми мы с вами не несем груза ответственности как наше начальство у нас есть страховая касса столовая два выходных оплачиваемый отпуск а главное гарантированная зарплата гарантированная голодуха чуть ли не с яростью прервал его фелине вы дорогой мой обольщаетесь При нынешней дороговизне единственная гарантия, которая у вас есть, это то, что вы подохнете с голоду. Никто ни черта не желает делать. Молодежь хочет иметь все и сразу. Никто не согласен приносить хоть малейшие жертвы. Он сделал паузу. Иногда меня тоже подмывает совершить вооруженное ограбление и обеспечить себя на всю жизнь. Они обменялись долгим выразительным взглядом и молчали целых шесть минут. Потом Филини сказал: "Господин бухгалтер, а может попробовать? Вдруг все пройдет гладко. Представляете, как это будет здорово?" Фонтозе от волнения весь зарделся. "Тогда я первым делом поднялся бы в кабинет Коломбани, вошел бы без доклада и наложил бы на ковер огромную кучу." "А я", сказал Филини. «Вошел бы на гишом к семенсаре, напрудил бы на письменном столе и рассмеялся бы ему прямо в лицо!» Пустившись во все тяжкие, они уже не могли остановиться. «Я!» – воодушевился Фантоци. «Пошел бы наверх к Костелане с газетой полной дерьма!» «Сказал бы ему, тут для вас неприятные новости, почитайте-ка!» «И размазал бы ему по физиономии!» «Вы только представьте себе, сеньор Фантоци, нам не надо было бы вскакивать с постели в семь утра, резаться в кровь, когда бреемся, и мчаться, как угорелой, в эту клаку». «Мы бы тогда», — немедля подхватил Фантоци, «вставали не раньше одиннадцати, пили бы кофе в постели, потом долго-долго брились, нежились в горячей ванне и, наконец, надев хрустящую, Только-только из прачечной сорочку не спеша спускались в бар поиграть на бильярде. А после обеда, продолжил филини почти со слезами, хорошенько вздремнув, к до половины пятого можно было бы выпить чашечку кофейку и махнуть в кино. Они опять пристально посмотрели друг другу в глаза. Потом филини нарушив, как и в прошлый раз, шестиминутное молчание, произнес... «Ну а что, если нам попытаться сделать это всерьез на самом деле?» Фантоци задохнулся от волнения. «Но, но, но как?» Филини поднялся из-за стола и протер платочком толстенные линзы очков. «Я уже все продумал. Я прочел воспоминания Валацканаски. Он, между прочим, выдающаяся личность, и я им глубоко восхищаюсь, и составил себе полное представление о том, как следует действовать». Фантоци жадно ловил каждое его слово. «Прежде всего необходимо осуществить первое пробное ограбление. Это чтобы побороть страх и обрести спокойствие и хладнокровие. Для начала можно выбрать что-нибудь совсем легкое». «Ломбард напротив нас?» – робко подсказал Фантоци. «Отлично! Превосходная мысль! Вот видите, господин бухгалтер, вы уже мыслите как матерый преступник». «В самом деле, кому придет в голову заподозрить двух служащих, которые свыше десяти лет работают в здании напротив?» «Но самое основное», — продолжал Филини, он теперь уже расхаживал по комнате с видом алькапоны в его лучшие времена. «Это раздобыть пушку!» — он засмеялся. «То есть револьвер. Но поскольку ни у меня, ни у вас нету разрешения на покупку оружия, то придется прибегнуть к услугам нелегальных поставщиков. А это самое рискованное дело, потому что именно они-то и могут настучать. В тот же вечер, по окончании рабочего дня, в 6.15, они отправились в старую часть городка, чтобы установить контакт с торговцами оружием. Они бродили по старому городу, подняв воротники своих непромокаемых плащей и сверля взглядом всех. кто попадался им навстречу. У одного бара они увидели какого-то подозрительного типа. Он стоял, упершись ногой в стену. Филини за своими толстыми, как у слепого, стеклами очков и фантоцы принялись вращать глазами и чудовищно гримасничать. Наконец тип кивнул им, приглашая следовать за собой. Они пошли за ним, держась на почтительном расстоянии и озираясь с превеликой осторожностью. Парень вошел в подъезд. «Вы идите!» – сильно побледнев сказал Филине, подталкивая Фонтоци плечом. «А я постою на стреме». Фонтоци вошел в подъезд. Ладони у него были липкие от пота, во рту пересохло, колени дрожали. Он спросил. «Сколько?» «Тридцать тысяч вперед!» – ответил парень. Дрожащими руками Фантоци протянул ему деньги, а тот сунул ему зажигалку за две тысячи лир и исчез. В подъезд вошел Филини и, увидев Фантоци, стоящего с зажигалкой в руках и с выпученными глазами, безжалостно его обругал. «Извините, господин бухгалтер, но неужели вы не могли понять, что это не тот человек, что нам нужен? Еще раз простите, но вы позволили выудить у себя тридцать тысяч, как последний идиот!» «Ладно, давайте сюда эту зажигалку, пусть она будет у меня!» Фантоцци с отсутствующим видом передал ему зажигалку. «Идемте», — сказал ему Феллини, — «и в следующий раз будьте осмотрительнее!» Настроение у обоих было подавленное. Ужинали они у Фантоцци в леденящем душу молчания. Пина то и дело встревоженно поглядывала на всех. Они сидели как пришибленные. уставившись перед собой невидящим взглядом, а филине со своими окулярами и впрямь напоминал ночную птицу. Так прошло около восемнадцати минут. Неожиданно Фантоцца вскочил и издал дикий вопль. «Ружье землемера Гамбати!» Феллини от испуга чуть со стула не свалился. «Говорите же скорее! Неужели вы надумали, где взять оружие?» взволнованно спросил он. «Пина...» Между тем глядела на них со все возрастающей тревогой. «Да!» – выдохнул Фантоци. «Охотничье ружье Гамбатти! Он несколько раз предлагал мне его купить, он хочет 300 тысяч лир». Они сжали друг друга в объятиях, а Пина уж было решила вызывать скорую из психушки. На завтра они выхлопотали в управлении кадров разрешение получить аванс по 150 тысяч на каждого, И поднялись на пятый этаж к землемеру Гамбати из-за дела несчастных случаев. Предоставьте действовать мне, сказал Филини. Вот увидите, что он отдаст ружье за сто тысяч. После долгих и очень осторожных переговоров между Филини и Гамбати Фонтоси стоял на остриями у дверей кабинета. Они купили ружье за четыреста двадцать тысяч. Вечером. Завернув в большую черную тряпку, они принесли его на квартиру к фантоце и спрятали под кровать. Ночью Фантоцце много раз наклонялся посмотреть на ружье. Оно казалось ему трупом убитого. Пина же глядела на супруга в крайнем отчаянии. Робное ограбление ломбарда было назначено на пятницу. С утра они придумали себе служебные дела в городе. Это в случае чего стало бы прекрасным алиби. Ровно в десять они вышли из своих рабочих комнат. Фантоци проскользнул к стоянке машин осторожно и бесшумно, словно израильский командос в Каире. То есть так, что на него в изумлении оглядывались все прохожие. Достав из своей бенкины длинный черный сверток с ружьем, направился к входу в ломбард, где, тараща свои совиные глаза, его уже поджидал филине Когда он был в двух шагах, он шепотом окликнул «Феллини!». И тот, так и не увидев его, с грохотом распахнул стеклянную дверь. Поднимаясь по лестнице, Филини услышал за спиной какое-то странное бормотание. «Да перестаньте же молиться!» – прошепил он. Они вошли в зал ломбарда со многими окошечками и решительно направились к окну номер один. «Эй, вы куда?» Строго прикрикнул на них швейцар. «Встаньте, как все, в очередь!» Машинально они повиновались. Прошло жутких четверть часа. Теперь окошечко было уже совсем близко. Вот и их очередь. Феллини подтолкнул Фонтоца к окошечку. Тот начал позорно долго разматывать ружье, на что ушло добрых две минуты. потом наставил его на служащего в окошке, который, взяв ружье из рук фантоцы, осмотрел его и вынес приговор. 24 тысячи и вручил ему квитанцию. Они прошли к кассе и получили 24 тысячи лир. Такого ошарашенного вида, как у них, пожалуй, еще никогда ни у кого не было. Два дня спустя... Вооружившись кухонным ножом, они напали на филиал номер 16 итальянского коммерческого банка, находящегося в доме, где жил Филини. На работе они сказались больными. Для того, чтобы остаться неузнанными, они оделись, как молодые бандиты. Американские майки с надписями на груди и джинсы в обтяжку, а также прихватили вязаные лыжные шлемы, закрывающие почти все лицо. Выйдя из квартиры Филини. Они сели в бьенкину, объехали вокруг дома и натянули шерстяные шлемы. Им показалось, что они сунули головы в раскаленную печь. Подкатился катился с них градом. Войдя в банк, фантоци подошел к кассе и сунул в окошечко листок бумаги, на котором заранее торопливо нацарапал. «Ограбление!» «Какое отправление?» — спросил кассир, поднимая на него глаза. Потом, с трудом разбирая буквы, перечел «Отравление!» И на этот раз взглянул на него подозрительно. Фантоци вырвал у него из рук листок, вновь быстро написал на обороте свою угрозу и поднес бумажку к глазам кассира. Кассир, вертя ее в руках, попытался расшифровать написанное, а потом сказал «Извините, сеньор, я не могу разобрать ваш почерк» и возвратил ему листок. Тогда филини заорал «Всем лечь на пол! Это агра...» Размахивая кухонным ножом, он попытался перескочить через барьер, но промахнулся на целый метр и со страшной силой ударился коленом о металлический выступ. Воя от дикой боли он свалился на пол. На шум сбежались служащие и клиенты. Прибежал сам директор. «Черт возьми, вот это удар! Дайте ему скорее воды! Бедняга!» как он сильно ушибся! Боже мой, вызовите скорую помощь! Хватит! Завопил вдруг Фантоци, у которого уже в голове помутилось из-за теплого шлема. Это настоящее ограбление! Подняв с пола нож, он с угрожающим видом приблизился к кассе. Кассир отдал ему 400 тысяч лир, все, что было в сейфе. Фантоци хотел было спрятать деньги, но на нем были фирменные джинсы Левис без карманов. Феллини поднялся с пола, хромая, как клоун в цирке. Набрав в руки столько денег, сколько могли унести, они кинулись к Бьенкине, усыпая все вокруг ассигнациями. Машина резко рванулась вперед, преследуемая каретой скорой помощи, газелью карабинеров, пантеры полиции, директором банка, всеми служащими и клиентами. Они проехали всего 120 метров, оставив за собой след В 390 тысяч лир бумажками по 10 тысяч. И когда у них осталась лишь одна ассигнация, с грохотом врезались прямо в уличный фонарь. Никому даже в голову не пришло арестовывать